Долгожданный баркас Вся жизнь на плоту смешалась, как только показался вдали баркас. Его тянули две лошади, а за кормовым веслом стоял мужчина и покрикивал. Нос суденышка шибко зарывался в воду, оставляя после себя мелкую волну и мутную полосу. Лошади шли по колено в воде там, где нависали кусты, а, миновав их, выбирались на берег и облегченно фыркали. Коновод, он же киномеханик, с закатанными по колено штанами сидел на одной лошади верхом и время от времени покрикивал во все горло. Лошади прядали ушами и спокойно делали свое привычное дело. Завидев плот, лошади туго натянули по и прибавили шагу. Они знали, что здесь уж точно будет остановка и отдых. А с плота в семь голосов раздавалась. «Жмите, милые, подналяжьте, ждем не дождемся». На Баркасе, в корме, откидным барьером был отгорожен ларек. За прилавком хозяйничала дородная круглолицая сибирячка, известная по всей реке под именем Феша. На самом деле ее звали каким-то другим именем, в котором даже буквы Ф не было. Здесь же находился и кассир сплавной конторы. Во время рейса исполняющий обязанности рулевого он выдавал зарплату. Получка — везде есть получка. Даже здесь, на плоту, она была праздником. Зажав деньги в горсть, сплавщики наседали один на другого, пытаясь продвинуться, поближе к Феше и говорили ей комплименты. Даже молчаливые братаны и те широко улыбались и придумывали сказать чего-нибудь веселое. Феша похохатывала и отшучивалась. Между делом она била по рукам тех, кто переходил дозволенные границы. Мужчины гоготали. Нам только и радости, что ущипнуть тебя, Фешенька, уж потерпи, пострадай за общество. Да у вас, леших, на то чисто богры, вся в синяках сделаюсь, пока по реке проеду. Ну-ка что ж, такая ваша женская планида, не завлекай мужиков-то, а дело делай, смутительница, напустился на фешу. Исусик. Продавщица зачерпнула из мешка медной тарелкой куски сахара и, ставя гири, отрезала. Чего раскудахкался? За свою бабу не пугайся, она у тебя в маслах вся. Ощиплют за что есть ухватиться. И при этом Феша так Повела своими пышными достоинствами, Что мужики защелкали от восхищения языками. — Корпусная баба! На казенных тахарчах и моя бы раздобрела, — Промямлил сконфуженный Иисусик, Но мужики уже не обращали на него внимания. Они просились в помощники к феше. — Возьми хоть до шипичихи. «Я тебе сахар нагребать стану и крупу!» — приставал к феше дядя Роман. «А то к нам на плод переходи, в полном достатке будешь!» Дерекруп, поддерживая просьбу дяди Романа, с выражением прочел. «Мы, дети вольные эфира, тебя возьмем в свои края, и будешь ты царицей мира!» «Подруга вечная моя!» «Во-во! Царицей будешь!» — подтвердили мужики. Но Феша не соглашалась быть царицей и съездила тарелкой по голове Дерекрупа, пытавшегося шепнуть ей что-то на ухо. Шум и гомон стояли в тот день на козенке. Все были в праздничном настроении. Мужики побрились, надели чистые рубахи, купили водки. Архимандрит забился под нары и не дышал. Илька, очутившись, как бы не удел, потерянно болтался по плоту, придумывал себе занятие. Феша, узнав про Илькина дела, расчувствовалась и насыпала ему пригоршню леденцов. Когда Торговля закончилась, она села возле весел поносных, стала расспрашивать мальчишку. У Феши был когда-то сын, но умер еще маленьким. Спутанные лошади паслись на поляне. К вечеру овод схлынул, и они стояли, обнявшись головами, по привычке обмахивались хвостами и дремали. Пока мужики получали продукты, пока суетились и говорили Феше всякую всячину, киномеханик натянул на двух баграх, воткнутых в бревна, полотно, которое по всем видам было когда-то белое. На это полотно уставился одним глазом киноаппарат для регулировки под аппарат подложили поленья, чурки, обрезки, щепки. К ручной электродинамке тянулись облезлые провода. И вот, брата Назарий крутанул динамку. Послышалось жужжание, щелк, треск, и на грязно сером полотне появилась Пятно, ровно бы иссеченное полосками дождя, а затем блеклые буквы. Все разом прочли «Когда пробуждаются мертвые» и тут же закричали друг на друга «Ша! Про себя читать!» В это время кинобеханик, стоявший на чурбаке и крутивший ручку аппарата, сделал резкое движение, аппарат качнулся, из-под него выпал чурбачок, и широкий луч метнулся выше экрана, на реку, на скалы, выхватил из темноты оцепеневшую осину. Квяк! Квяк! Квя! заполошно вскрикнул черный дятел, спавший на дереве, и заметался из стороны в сторону, пока сосна не плюхнулся в воду. Тут так, твою, раз так. все чего-нибудь не слава богу, ругались мужики. Не волнуйтесь, граждане, привычно и монотонно завел киномеханик. Сейчас устраним неполадочку. А ну, молец, обратился он к Кильке, который завороженно глядел на машину. Подай-ка мне деревягу какую-нибудь. Подмена, потребовал Азарий, все еще крутивший динамку, но подмена не торопилась. Покрути еще, по части, а может, и больше на брата должно обойтись, сказали ему. Азарий на ходу сменил уставшую руку, и динамка снова зажужжала ровно, усыпляюще. Картина была немая, но страшно веселая. Про бродягу, который ушел из родной деревни, а попы объявили его мертвым, и вместо него сохранили церковное золото. Бродяга же взял и объявился. Папы испугались. Давай откупаться от него, умасливать всячески. Бродягу играл молодой Игорь Ильинский. Уже при одном появлении на экране его круглые, плотоватые рожицы с дыркой на подбородке с бровками запятыми, нечесанной головой, где всякая волосинка норовила торчать, куда ей вздумается, сплавщики хватались за животы. После того, как бродяга залез ночью к попадье, которая была не в курсе дела и твердо знала, что он мертвый, досел на нее верхом и потребовал свое золото, Мужики уже не смогли смотреть кинокартину, а только дрыгали ногами и тыкали один другого в бока. Когда кончилась часть, изнемогающие сплавщики попросили киномеханика пошабашить, чтобы колики в боках унились. Однако киномеханик заявил, что ему нужно еще много участков обслужить, что его ждут. В те годы киномеханики до да шофёры были фигуры и здорово важничали. Картина продолжалась. Конец у неё оказался грустным. Одурманенные попами деревенские люди все таки схватили явившегося с того света и снова, теперь уже окончательно, повезли хоронить бродягу вместе с его крестом и домовиной. — От что делают? — ругались мужики. — Вот она, темнота-то, живую душу губят. Но как он на попадью -то, а? попадья Ха-ха-ха! Не -не, — Не-не, постой! — кричал Иисусик. — А как он купаться пришел? Рубаху далой, штаны расстегнул и смотрит на меня. Я думаю, неужто сымет, а он ровно угадал мои думки, покачал головой и закамыш присел. И как только власти пропущают такое охальство, а потом. Нет, постой ты, настаивал Гаврила, а потом нырнул, а там, на озере-то, не водят. И попал он в сеть, а те, ха-ха-ха, таймень должно, подумали, ха-ха, ой, не могу. И за место тайменя, бац, из воды, человечья рожа, визжал Иисусик. Ну, ей-богу, кометь, ну, ей-бо, придумают же. Весь остаток ночи на плоту только и разговоров было Что о кинокартине? Илька тоже насмеялся до судорог в животе и пытался вставить слово. Дерекруп взялся рассказывать, как снимаются кинокартины, но его все время перебивали. Покончив со всеми делами и расчетами, гости с Мары утром после завтрака запрягли лошадей и поехали дальше в редкие лесные поселки. Феша стояла на корме Баркаса и, пригорюнившись, смотрела на Ильку. Баркас исчез за поворотом. Издалека еще долго слышались щелчки копыта камни и подстегивающие крики коновода. Сплавщики курили тоненькие папироски, купленные по случаю получки, и суетились на плоту. Они готовились к гулянке, к традиционной попойке в честь все той же получки. Так уж на сплаве было заведено от века, и против этого никто. Даже бригадир Трифон Летяга пока не мог восстать, да его и не послушались бы.